Один муравьев никому не давал своим общительным характером иронией впасть в отчаянное уныние. Да и вены оставались по-прежнему веселы и беспечны. Радовались подаренному табаку, чарки водки, как будто не замечали крепнущие забереги и не думали о том, что скоро им шестами толкать челны назад. Вдали засинел разлив, целое море. Великая река была холодной и безжизненной, К утесу прижималась узкая полоса шумно плывущих льдин. Как неосторожно эвены правили челнами, все равно льдины торкались в тонкие борта, трясли суденышки от носа до от кормы, грозя распороть насквозь. Лена, черная и бездонная, внушала путникам страх. Мучительно долго переплывали на другой берег. «Все, господа», — с облегчением сказал Ваганов. Кончилось наше водное странствие. Теперь на коней и всего-то 200 верст до Якутска. «Пресвятая Мария!» — обессиленно проговорила Екатерина Николаевна. «Как огромная и безлюдна русская земля! Все лесами, горами до да болотами!» Она опустилась на жухлую траву и отрешенно смотрела на широкий разлив реки. «Улыбнись, Катенька!» — сказал ей Муравьев. Ведь мы уже почти дома. Лучше бы он ей ничего не говорил ласковым голосом. Она заплакала. Все путники были в смущении, не знали, как ее успокоить. Элиза присела к Муравьевой и молча гладила ее по плечу. Сама же крепилась, даже над чем-то посмеивалась. Екатерина Николаевна быстро пришла в себя, улыбнулась. Я почувствовала дым близкого родного очага. Вот и расслабилась. «Ну так, где наши кони?» Ты делась бы показывать слезы. После бронила себя Муравьева. У Николая забот в тысячу раз больше моих. Он в ответе за огромный край. У него больна печень. В непогоду ноет раненая рука. Он никогда не подает вида, что ему трудно, больно, тяжело. Не он меня, а я его должна бы утешать. Надо всегда следить за своими нервами, не распускаться. Об этом часто напоминаю мужу, а сама. Екатерина Николаевна еще не знала, что через несколько лет отправится с мужем от истока вниз по Амуру, сопровождая второй сплав. Потом Атаяна повторит тот же мучительно долгий путь, который проделывает сейчас. Если Муравьеву за 12 лет губернаторства придется одолеть на лодках, баржах, пароходах, лошадях и оленях более двухсот тысяч верст, то большую половину пути с ним разделит супруга. Когда он оставлял жену в Иркутске, для нее даже салоны Волконских и Трубецких были немилы. От одиночества и тоски она уединялась на заимке декабриста Поджио в Усть-Куте и там ждала возвращения супруга. Екатерина Николаевна пережила мужа и похоронена на юге Франции, а он на Парижском кладбище. В 1994 году его прах россияне перевезли во Владивосток. Кто знает, где теперь летает душа Муравьева? Над новой могилой или осталась неразлучно с душой своей любимой? Эвены приняли от генерала подарки и сразу в обратный путь. Муравьев смотрел им вслед подзорную трубу до тех пор, пока они, пробившись сквозь льды, не заплыли в устье Алдана. «Ну вот и славно!» — удовлетворенно произнес он. «Легкого пути вам! Хотя какой уж легкий! Скоро зима!» В станционной юрте было грязно и тесно, и на поляне дурной запах мешал пить чай, бревенчатые стены снаружи только что обмазаны глиной вперемешку с конским пометом. Никто не бронил хозяина за то, что он поторопился с обмазкой. Ему придется выдержать долгую, почти с год зиму, с морозами в 50 градусов. Скорое стекла в окнах смотрите заменит льдинами толщиной в ладонь. Льдины держат тепло лучше стекла. В югое доверху засыплют юрту снегом. И в полутьме смотритель будет топить каган жаркими лиственничными дровами, да освещаться сальными свечами, жирником, постоянно ожидая случайных путников. Переночевали на нарах в повалку. Утром были поданы оседленные лошади. Маленькие, мохнатые, похожие на игрушечных. Элизе, одетой в меха,